Подавляющее большинство были студенты и возмутились, что их собираются использовать как грубую полицейскую силу, не считаясь с их мнением. «Дайте нам сначала прочесть, что эти писатели написали, а уж потом мы решим, как поступить», — заявили они. Пришлось КГБ срочно менять планы, а кое-кого из непокорных, в том числе моего школьного приятеля Ивачкина, потом выгнали из комсомола. По всему чувствовалось, что момент для протеста был выбран на редкость удачно. Расшевелились такие сограждане. И хоть участников демонстрации продолжали преследовать внесудебным порядком, выгонять из институтов с работы, общественное мнение оказалось на стороне Синявского и Даниэля. Наконец, советская пропаганда не выдержала этого двойного давления извне и изнутри, И в начале января появилась большая статья в «Известиях», первая публикация в советской прессе об этом деле. Конечно, статья пыталась спекулировать на псевдонимах, изображала Синявского и Даниэля лицемерами, которые якобы советской печати восхваляли советскую власть, а за рубежом из подтишка чернили. И непонятно было, что больше возмущает автора статьи – восхваление власти или ее очернение. Расчет был на антисоветскую настроенность людей в СССР. Получалось, что если бы не эта двойственность, то и говорить не о чем. Статья даже называлась «Перевертыши», но и в этом не смогла выдержать тон советская пропаганда. Как всегда, не хватило тонкости Истошный базарный тон статьи, произвольные цитирования в отрыве от контекста, а главное прямое предвосхищение решения суда обвинение в антисоветской пропаганде и чуть ли не в измене все это вызвало поток протестов как внутри страны так и за рубежом пришлось властям срочно испирировать письма трудящихся, поддерживающих статью. По единому на все случаи жизни сценарию стали появляться возмущенные письма агрономов, доярок, столеваров и оленеводов. Оставалось только провести митинги по заводам и колхозам, чтобы довершить картину всенародного осуждения. Не и литературная газета, тоже разразилась гневной статьей. Словом, Начинался обычный шабаш советской пропаганды, принцип которого очень прост, вопи как можно истошней, чтобы уже ничего другого слышно не было, как в детском стишке, тот, кто громче скажет «гав», тот всегда и будет прав. И все это, естественно, привело к обратным результатам. К моменту открытия суда над Синявским и Даниэлем скандал разросся до глобальных размеров. Тут, чтобы хоть как-то смазать впечатление, власти неожиданно выпустили за границу Тарсиса. Мы, дескать, судим только тех, кто перевертыши, а которая открыта, тех даже за границу пускаем. Одновременно они весьма ловко избавлялись и от Тарсиса, с которым тоже не знали, что делать. Все-таки нужно отдать должное изобретательности наших властей. Такие два события, как выезд Тарсиса и суд над тенявским и Даниэлем, неизбежно смазывали и опровергали друг друга, искажали газетно ясную картину положения в СССР. «Мистер Тарсис, почему вас выпустили в Англию, а Синявского с Даниэлем судят?» И что ему ответить? Дедушка Крылов ничего не сказал по этому поводу. Получалось... Или Синявский с Даниэлем действительно преступники, или Тарсис просто сумасшедший. Где же западному человеку понять, что все в нашем государстве подчинено нуждам пропаганды и дезинформации? Не крыловские времена. Но и это уже не могло спасти их. 10 февраля 1966 года начался суд. Первый показательный процесс после Сталинской эпохи прообраз целой вереницы будущих процессов. Властям предстояло решить неразрешимую задачу – как законными средствами расправиться с людьми за их творчество и убеждения Отступать было некуда. Любое колебание, проявление мягкости навеки подчинило бы их общественному мнению. Суд проходил, разумеется, при закрытых дверях, хоть и назывался открытым. В зал была пущена только специально подобранная публика по особым пропускам. Иностранным корреспондентам пропусков, конечно, не досталось. Зато советская пресса буквально бесновалась. Чуть не каждый день во всех газетах статьи из зала суда. «Хотите гласности? Нате, жрите ложками нашу советскую гласность! Хотите законности? Вот вам советская законность!» Но уже шли потоком протесты, петиции, открытые письма, писая те, кто помнил Воркуту, Норильск и Караганду, Колымуджес, Казган, и те, кто не хотел потом приобрести воспоминания о таких местах.